«Назови свое имя и звание», — велел судья. «С вашего позволения», — тихо ответила вдова, — «я вдова Лу, урожденная Джень, хозяйка лавки тканей, которой раньше владел мой покойный супруг Люмин». Деширс записал это, и судья объявил: "Я хотел задать тебе несколько вопросов по поводу смерти твоего супруга. Ты не пожелала явиться добровольно, и я вызвал тебя официально, и сейчас ты будешь отвечать в присутствии всех этих людей. Ваша честь" "Холодно", сказала вдова. "Мой муж скончался ещё до того, как вы заступили на пост судьи. Прежнему судье представили свидетельство о смерти". Илон сохранил его в архиве, меня никогда не обвиняли ни в чём, Ваша честь. И сейчас я не могу понять, зачем понадобилось суду поднимать старые дела. Судья оценил не заурядный ум и характер вдовы, просвечивающий в её ответе, Без сомнения, эта женщина так просто не впадает в панику. Некоторые сведения, полученные от присяжного лекаря Го, ставят суд Перед необходимостью вернуться к некоторым подробностям болезни и смерти твоего покойного мужа, кратко ответил он. Вдовулу резко подняла с колен, полуубернула с кзалу и воскликнула: "Как смеет какой-то горбун!" О возводить обвинение на честную вдову? Разве не сказано, что увечны телом, увечный и умом? Судья постучал молоточком о скамью. Женщина, ты оскорбляешь членов суда, грозно возгласил он. — Хорош суд, — презрительно сказала вдова, — да ведь это вы вчера шатались вокруг моего дома переодетым, а когда я вас не пустила, вы слили за мной своих прихвостней без бумаг, без повестки. Тудья Ди побелел от гнева. но, совладав с собой, ровным голосом произнес, «Эта женщина повинна в оскорблении суда! Она получит пятьдесят ударов плетью!» В толпе зашумели, приказ судьи пришелся не всем по нраву. Не обращая внимания на шум, староста шагнул к вдове, схватил её за волосы и резким движением заставил опуститься на колени. Подскочили двое пристов, оразорвали до пояса её платье, её бросили на пол, заломили руки за спину и связали. Пристав поставил ногу на её голени и порка началась Пёс! прокричала вдова после третьего удара. Нечестивый пёс! Ты велел бросить меня в тюрьму, потому что я не впустила тебя к себе? Снова взвела сплеть, и больше вдова не произнесла ни слова. Она лишь взъежиала от боли. Староста остановился, чтобы отметить двадцатый удар. Вдова попыталась заговорить, но не смогла. После двадцать пятого она дёрнулась и затихла. По знаку судьи её голову оторвали от земли. и поднесли ей к носу горшочек с жженой смолой. Наконец вдова открыла глаза, но она была слишком слаба, чтобы самостоятельно сидеть. Двое приставов придерживали ее, не давая ей упасть. «Женщина! — сказал судья. — Ты получила половину наказания». Получишь ли ты вторую, зависит от твоего поведения. Завтра ты снова явишься в суд. Подошла госпожа Го с помощью трёх пристов, она выявила вдову Лю из зала, чтобы отвезти обратно в тюрьму. Судья уже собирался закрыть заседание, но ему помешали. Выступил крестьянин и рассказал, сбиваясь и запинаясь от страха и смущения, что случайно сбил на улице перожника с полным подносом хрустящих пирожков. Крестьянин говорил на местном диалекте, и судья понимал его с огромным трудом. Наконец, он понял, что крестьянин готов возместить стоимость 50 пирожков. Именно столько было на подносе, который он выбил из рук пирожника. Пирожник же настаивал, что их было не 50, а самое меньшее 100 и требовал платы за сотню. Когда крестьянин закончил, вышел пирожник, речь которого была ещё менее понятной. Он клялся, что нёс по меньшей мере сотню пирожков, называл крестьянина грабителем и лжецом и требовал, чтобы ему вернули деньги. Судья Ди с большим трудом заставил себя сосредоточиться. Он велел одному из пристовов выйти на улицу, собрать рассыпанные пирожки и принести их в суд, а по дороге купить такой же пирожок у какого-нибудь другого пирожника. Слуге судья велел принести в зал весы.